В свою очередь александр отца не любил и боялся, его ретроспективную утопию отвергал и впоследствии в 1800-801 годах стал косвенным участником антипавловского заговора. Но именно впоследствии. Поэтому переоценивать степень реальной оппозиционности Великокняжеского кружка не следует. Даже фронта кружковцев была изысканно вежливой, официально допустимая мера легальной оппозиционности не была превышена. Так что настоящая угроза Павловскому правлению исходила не из сердцевины великокняжеского кружка, а из сердцевины самого великого князя. Мы догадываемся о смене вех, произошедшей в Александре от 1796 к 1797 году. Кое-что знаем о его практической деятельности 1800-1801 годов и можем найти ответ на страшный вопрос. Каким образом всего за четыре года из принца крови, который готов ввести республику, лишь бы не царствовать, получается заговорщик, который готов к невольному пролитию крови, лишь бы поскорее воцариться? Ответ будет краток. Черная дыра в властолюбия буквально всосала в себя Александра Павловича. И первый шаг в направлении к ней он сделал уже в 1796 году, когда, казалось, был предельно далек от желания властвовать. Вернемся еще один и последний раз к цитированным письмам великого князя Кочубею Лагарпу о перспективе ухода. Естественно, их нельзя читать глазами людей 20 века. Великокняжеские послания нужно просеивать сквозь сито эпистолярных норм той эпохи. Снежным юношей-кочубеем полагается играть в пастораль, беседовать об изучении природы в обществе друзей, делиться возвышенным намерением отречься от неприглядного поприща. С наставником-лагарпом, преисполненным римских добродетелей и республиканских идей, следует собеседовать о вещах более важных, изъясняться строго, не примешивая излишнюю чувствительность. Одному уместнее поведать о рейнской ферме, другому – о парламентской демократии, обоим – о непорядке в управлении, обиженном хлебопашце и униженном труженике. Открываться до конца и напрямую не полагается никому. Но это не значит, что эпистолярии не содержат личных переживаний и выстраданных идей. Они образуют сгусток смыслов, остающихся после вычитания общих мест и прециозных стилистических жестов. Так вот, в осадок Кочубеевского письма выпадает мысль об отказе не от власти как таковой но от власти, как от средоточия опасностей, грозящих властителю. Именно цена самодержавности смущает потенциального самодержца. Именно непосильный груз личной ответственности останавливает его. Ради пущего контраста нарушим хронологию и сопоставим манифест об отречении образца 1796 года с попыткой обменять трон на тихое счастье домашней жизни, какую спустя 70 лет предпримет другой великий князь, другой Александр. До 1865 года один из сыновей Александра II, Александр Александрович, и не предполагал, что ему предстоит войти в русскую историю под именем Александра III, и наслаждался платоническим романом с юной фрейлиной, княжной Мещерской. Мимолетное увлечение постепенно перерастало в серьезные чувства. Вдруг, 12 апреля 1865 его старший брат, цесаревич Николай Александрович, скончался в Ницце от Менингита. Роковое право занять трон, неотделимое от роковой обязанности принять на себя все брачные ограничения, обрушились на двадцатилетнего Александра. В дневнике своем он записал. Все сожалели и сожалеют отца и мать, но они лишились только сына, правда, любимого, матерью больше других, но обо мне никто не подумал, чего я лишился. Брата, друга, и что всего ужаснее, это его наследство, которое он мне передал. Может быть, я часто забывал в глазах других мое назначение, но в душе моей всегда было это чувство, что я не для себя должен жить, а для других тяжёлая и трудная обязанность. Но да будет воля твоя, Боже. А лишался он немного, немало надежды на личное счастье. Уже по весне 1865-го было затеяно сватовство Александра и датской принцессы Дагмар, необходимое для соблюдения правила о марганатических браках и внеположное сердечному влечению брачующихся. Роман с Мещерской разом обрел остроту безнадежности. Он разгорался, как чехоточный румянец. Влюбленные постоянно говорили о том, как тяжело жить ей на свете и как он завидует милому брату, который больше не на этой неблагодарной земле но в апреле 1866-го слух о неканоничной влюбленности Александра просочился во французскую печать, а в мае великому князю назначено было ехать в Данию, к невесте. Тогда-то, смятенный, он поверил дневнику то же самое намерение, какое поверял Кочубею весной 1795-го его 18-летний двоюродный дед. Цитирую. «Может быть, лучше будет, если я откажусь от престола». Я чувствую себя неспособным быть на этом месте. Я слишком мало знаю людей. Мне страшно надоедает все, что относится до моего положения. Это будет страшный переворот в моей жизни. Но если Бог поможет, то все может сделаться. И, может быть, я буду счастлив с Дусенькой и буду иметь детей». 19 мая 1866 года состоялось решительное объяснение наследника с отцом. Разгневанный Александр II обронил тогда чрезвычайно важную фразу – Что я, по своей охоте на этом месте? Разве так ты должен смотреть на свое призвание? Ты, я вижу, не знаешь сам, что говоришь. Ты с ума сошел. Сюжеты, по видимости, похожи. В реальности слишком различны. Какими бы противоречивыми ни были Николай I и его ближайшие потомки, какие бы ошибки и даже гадости они не совершили по своей человеческой немощи, но они воспитывались в ином духе, в иных правилах, нежели Александр или Константин Павловичи. Они прошли суровое и очень важное для династии испытания декабрем 1825 года. Они предчувствовали надвигающуюся революцию, хотя и представляли себе ее весьма наивно. Великие князья Константин и Сергея Александровича в 1879 году будут всерьез обсуждать, можно ли будет им остаться в России, если у нас будет революция. Они в большинстве своем тоже не разбирались в богословских аспектах проблемы монархии, зато ясно понимали – царское дело – если относиться к нему честно, требует полного самопожертвования и предполагает, если не христианское смирение, то, по крайней мере, римский стоицизм. Трогательна сцена прощания Александра с Марией. 29 мая. В лицее встретился с М.Э., которая шла к себе. Я ей сказал, что постараюсь после зайти к ней. Но она сказала, что это, может быть, и не удастся, и лучше теперь проститься. Я совершенно был согласен, и мы зашли в одну маленькую комнату. Решительно никого не было во всем этаже, и он всегда пуст. Там она бросилась ко мне на шею, и долго целовались мы с нею прямо в губы и крепко обняв друг друга. Она мне сказала, что единственного человека, которого она любила в жизни своей, это меня. Я взял ее руку и поцеловал. Потом еще немного поговорили, и оба были в сильном волнении их. Здесь я в первый раз увидел, что значит любовь женщины и как она может любить. Тяжкий выбор был сделан за них, но они приняли этот выбор как крест, пережили этот удар именно они. Что же до Александра Павловича времен письма к Кочубею, то он демонстративно отказывается вставать над обстоятельствами и словно предлагает истории избавить его от этих самых обстоятельств. В следующем, от сентября 1797-го послании, адресованном Лагарпу, он уже прямо описывает приемлемую для себя модель власти. Его монаршая роль ограничится при уготовлении действий для чужой деятельности. Не он, а конституированные парламентарии займутся тяжким и рискованным устранением непорядков империи. На таких условиях он согласен занять трон. И этот шаг разом удомашнивает звериную стихию власти, лишает ее образ пугающих, грозных черт. Власти можно более не страшиться, и почему бы не поддаться ее обаянию, почему бы не поиграть в нее? Почему бы не помечтать о далеком триумфе, когда подготовительные работы завершатся, нация изберет своих представителей и проводит коронованного благодетеля на заслуженный покой? заменив ему любовью и восхищением те чувства и переживания, какие царям давно прошедших времен давало осознание личной харизмы. Мы-то понимаем, почему. Потому же, почему нельзя пускать продрогшую лесу погреться в заячий домик. Потому что и более сильные люди, чем Александр Павлович, не могли устоять перед «властью власти». Тем более, если ее сладость не уравновешена горечью самопожертвования, ее размах не ограничен личным смирением, а ее богоподобие не обеспечено глубиной личной веры.